Два сорок седьмая. Возвращение. Один. Вся продолжительная поездка из Калифорнии до Новой Англии, казалось, слилась в долгую вторую половину одного дня и вечер. Вторую половину дня, которая выбрала в себя все дни и вечер длиной в жизнь, заполненный закатами и музыкой и эмоциями. «Огромные чертовы шары огня», — подумал Джек. «Да, я не в себе». Он во второй раз за последние шестьдесят минут, по его прикидкам, Посмотрел на маленький циферблат на приборной панели и обнаружил, что прошло целых 3 часа, и было лето в один и тот же день. От бега по джунглям дрожал воздух. Волк покачивал головой в такт непрерывному рычанию, безошибочно находил нужные дороги, а в заднем окне небо огромными полосами раскрашивали цвета сумерек: пурпурный и синий и удивительный густо-красный, присущий только заходящему солнцу. Джек помнил каждую подробность этой долгой поездки, каждое слово, каждую трапезу, каждый музыкальный нюанс из Уота Симпса и Джона Фогорти и Волка, радостно вслушивающегося в шумы воздуха. Но реальное время у него в голове сжалось так сильно, что по плотности не уступало алмазу. Он спал на мягком заднем сиденье и открывал глаза при свете или в темноте, под солнцем или под звёздами. Среди прочего, его память отчётливо запечатлела лица людей, особенно жителей Новой Англии, при въезде в которую талисман засветился вновь, сигнализируя о возвращении настоящего времени, или в случае Джека Сойера, времени вообще, который заглядывая на заднее сиденье лидорада в надежде увидеть, а вдруг к ним пожаловал Мик Джаггер или Фрэнк Синатра. Люди на автостоянках, и матрос, и девушка с лошадиной физиономией в кабрялете, остановившемся на светофоре в солнечном маленьком городке в Ойове и тощий парнишка в Огайо, ехавший на велосипеде в полной защитной амуниции. «Нет, друзья, это всего лишь мы». Сон продолжал утаскивать Джека к себе. Однажды, проснувшись в Колорадо или Нойсе под грохот рока, волк щелкал пальцами, большой автомобиль плавно катился, небо полыхало оранжевым и пурпурным, и синим. Джек увидел, что Ричард где-то раздобыл книгу и теперь читает при свете лампочки, вмонтированные в спинку переднего сиденья. Книга называлась «Мозг Брока». Ричард всегда точно знал, который час. Джек закатил глаза и позволил музыке и небесной раскраске поглотить его. Они сделали это. Они сделали всё, за исключением того, что им предстояло сделать в опустевшем маленьком городке в Нью-Гемпшире. 5 дней или одни долгие дремотные сумерки. Бег по джунглям. Тенор-саксофон Зума Симпса, твердящий: "Вот истории для тебя. Тебе нравятся эти истории". Ричард, ставший его братом, его братом. Время вернулось к Джеку, когда на величественном закате пятого дня ожелтел лисман. "Оутли", подумал Джек на шестой сутки. "Я могу показать Ричарду Танелл Оутли и то, что осталось от бара Абдайк. Я могу показать волку дорогу туда". Но ему не хотелось вновь идти к Оутли. Посещение этого города не принесло бы ни радости, ни удовлетворения. И он отдавал себя отчёт, как близка заветная цель, сколь много они проехали. Пока Джек дрейфовал во времени, Волк уже выехал на широченную автостраду 95. Они пересекали Коннектикут. И от Аркадия Бич их отделяли лишь несколько шагов от Аркадия Бича, изрезанного побережья Новой Англии. Теперь Джек считал и мили, и минуты. 2. В четверть шестого вечера, 25 декабря, через три месяца после того, как Джек повернулся лицом на запад и связал с ним свои надежды, Чёрный кадила Кайдарадо повернул на усыпанную гравием подъездную дорожку отеля Альгамбра, расположенного в городе Аркадия-Бич, штат Нью-Гэмпшир. На западе красно-оранжевый закат плавно переходил в желтизну и синеву и королевский пурпур. В окружавших отель садах голые ветви колотились друг о друга под холодным зимним ветром. Среди них, буквально неделю раньше, ещё росло дерево, которое ловило и ело мелкую живность: сурков, птиц, Его жертвой стал и отощавший код дневного портье. Это дерево внезапно умерло. Все остальные пребывали в обычной зимней спячке. Колёса Эльдорадо шуршали по гравию подъездной дорожки. Изнутри, приглушённая тонированными стёклами, доносилась одна из песен Криденс Клеротер Ревайвл. «Люди, что знают мою магию», – пел Джон Фогерти, – «дымом заполнили землю». Кадиллак остановился перед широкой двустворчатой дверью. За ней царила темнота. Фары погасли, и длинный автомобиль застыл в тени. Лишь белый дымок лениво поднимался над выхлопной трубой, догорели оранжевые габаритные огни. Здесь, в конце дня, здесь, на закате, пламенеющем во всём своём великолепии на западном небосклоне. Здесь, прямо здесь и сейчас. 3. Задний сиденье кадиллака заливал слабый, колеблющийся свет. Талисман мерцал, светился едва-едва, словно умирающий светлячок. Ричард медленно повернулся к Джеку. На его бледном лице читался испуг. Он сжимал книгу Карла Сагана обеими руками, скрутив её точно прачка простыню. «Талисман Ричарда», — подумал Джек и улыбнулся. «Джек, ты хочешь?» «Нет», — оборвал его Джек. «Жди здесь, пока я тебя не позову». Он открыл заднюю дверцу и, уже вылезая из салона, взглянул на Ричарда. Маленький и сжавшийся, с несчастным видом, тот сидел в углу, свернув книгу в трубочку, словно пытался выжать из неё воду. Не раздумывая, Джек нырнул обратно в салон и поцеловал Ричарда в щёку. Ричард на мгновение обнял Джека и крепко прижал к себе, потом отпустил. Ни один из них не произнёс ни слова. 4. Джек двинулся к лестнице, которая вела к парадной двери, но повернул направо и подошёл к краю подъездной дорожки. За металлическим ограждением земля обрывалась, отвёсно падая к пляжу. Справа чёрным силуэтом на фоне темнеющего неба прорисовывались американские горки, парка развлечений, Аркадия и весёлая страна. Джек посмотрел на восток. Ветер, трепавший сады альгамбры, подхватил волосы с его лба и отбросил назад. Джек поднял шар на вытянутых руках, словно собираясь принести его в дар океан. 5. 21 декабря 1981 года мальчик по имени Джек Сойер стоял неподалёку от того места, где вода встречалась с землёй, держа в руках предмет, обладавший определёнными достоинствами, и смотрел на уходящий в ночь Атлантический океан. В тот день ему исполнилось 13 лет, пусть он об этом и не помнил. И его отличала необыкновенная красота. Лёгкий бриз отбрасывал с высокого чистого лба каштановые, пожалуй, слишком длинные волосы. Мальчик стоял, думая о своей матери, об их номере в этом отеле. Включит ли она свет там, наверху? Он полагал, что да. Джек повернулся. Его глаза ярко блеснули в мягком сиянии талисмана. Шесть. Дрожащей и схудалой рукой Лили ощупывала стену в поисках выключателя. Нашла и нажала. И любой, увидевший её в этот момент, тут же отвернулся бы. В последнюю минуту рак, живший у неё внутри, прибавил прыти, Словно почувствовал, ему могут помешать довести дело до конца. Лили Кавана весила теперь 78 фунтов. Кожа пожелтела и обтягивала череп, будто пергамент. Коричневые мешки под глазами стали мертвенно-черными, а сами глаза лихорадочно горели, но были пустыми. От груди не осталось и следа, как и от плоти на руках. На ягодицах и бедрах расцвели пролежни. Этим беды не исчерпывались. Несколько дней назад Лили еще и подхватила пневмонию. Впрочем, с учётом её состояния, оставалось только удивляться, как она не заболела раньше. Пневмония могла начаться и при более сносных условиях проживания, а Лили попала в экстремальный. Горячая вода больше не подавалась батареи центрального отопления. Лили не могла сказать, с каких пор. Время стало для неё столь же неопределённым и расплывчатым, как и для Джека Вальдорад. Знала она только одно: топить перестали в тот самый вечер, когда она разбил окно, прогоняя чайку, похожую на слота. С той поры Альгамбра превратилась в брошенный холодильник, в склеп, в котором ее в скорости ждала смерть. Если все это произошло благодаря Слоуту, то он проделал чертовски хорошую работу. Из отеля ушли все. Все. Горничные больше не катили по коридорам поскрипывавшие тележки. Не насвистывал сантехник. Из-за регистрационной стойки исчез портье с поджатыми губами. Слоут сунул их всех в карман и унес с собой. Четыре днями раньше, когда она не смогла найти в номере достаточно еды, чтобы утолить свой птичий аппетит, Лили вылезла из постели, вышла в коридор и медленно добралась до лифта. В эту экспедицию она взяла с собой стул, то присаживаясь на него отдохнуть, свесив в голову, то используя его в качестве ходунков. Ей потребовалось 40 минут, чтобы преодолеть 40 футов до лифтовой шахты. Она нажимала и нажимала кнопку вызова, но кабина не поднялась. Кнопка даже не засветилась. Твою мать, Хрипло пробормотала Лили и медленно прошла ещё 20 футов до лестницы. "Эй!" крикнула она вниз, а потом надолго закашлялась, навалившись на спинку стула. "Может, они не услышали моего крика, но точно должны услышать, какая выхарка и вы то, что ещё осталось от моих лёгких", подумала Лили. Однако никто не пришёл. Она крикнула снова, вызвав ещё один приступ кашля, а потом двинулась обратно путь по коридору, напоминавшему автостраду в Небраске в ясный день. Она не решилась спуститься вниз, зная, что подняться ей уже не удастся. До да внизу никого и не было, ни в вестибюле, ни все для барашка, ни в кафетерии, нигде. И телефоны не работали. Во всяком случае, у неё в номер телефон точно не работал, и она не слышала ни одного звонка в этом старом мавзолее. Спускаться не имело смысла. Плохая идея. Она не хотела замёрзнуть до смерти в вестибюле. "Джеки", пробормотала она. "Где ты, чёрт по..." Тут Лили вновь закашлялась, да так сильно, что в какой-то момент, потеряв сознание, повалилась на бок, уронив на себя этот уродливый стул и пролежала на холодном полу чуть ли не час. Возможно, именно тогда пневмония и переселилась в быстро хиреющий район, в который превратилось тело Лили Кована. «Привет, большой мистер Р. Можете называть меня Большая П. Я тут новенькая, но на финише собираюсь обогнать вас». Каким-то образом Лилит добралась до своей комнаты. Потом у неё начала подниматься температура, дыхание становилось всё громче и громче, и в какой-то момент её воспалённый мозг решил, что лёгкие это два аквариума, в которых гремят утопленные цепи. И всё-таки она держалась, держалась, потому что какая-то часть её разума продолжала утверждать, какой бы безумной ни казалась эта идея, что Джек уже возвращается, спешит к ней с той дали, где побывал. 7 Начал её последнего забытья напоминало появление ямочки на песке, ямочки, которая, вращаясь, быстро становится воронкой. Стук утопленных цепей перешёл в долгий сухой хрип. Х -х -х -х. Потом что-то вырвало Лили из этой углубляющейся спирали и направило на поиски выключатель в холодной темноте. Она выбралась из кровати. У неё не могло хватить на это сил. Врач рассмеялся бы при одной мысли об этом. Однако Лили выбралась. Дважды упала, но всё-таки поднялась стиснув губы в решительную полоску. Поискала стул, нащупала, начала продвигаться к окну. Лили Кована, королева бифильмов, ушла. К окну приближался ходячий ужас, сожранный раком, горящий в лихорадке. Она добралась до окна и выглянула. «Джек!» — попыталась крикнуть Лили. С губ сорвался едва слышный шепот. Она подняла руку, пытаясь махнуть. Едва «Ах!» не потеряла сознание схватилась за подоконник. Джек. Внезапно светящийся шар в руках тёмной фигуры ярко вспыхнул, осветив лицо. Элили увидел, что это её сын. Это Джек, слава богу, это Джек. Джек вернулся. Фигура сорвалась с места. Джек. Запавшие, умирающие глаза вспыхнули. Слёзы потекли по жёлтым, сохшим щекам. Восемь. Мама. Джек пересёк вестибюль, заметил, что старомодный телефонный коммутатор оплавлен и закопчён, как после пожара, вызванного коротким замыканием. Им мгновенно забыл о нём. Он увидел её, и она выглядела ужасно, силуэт мертвеца в окне. Мама. Он взбежал по лестнице, перескакивая сначала через две ступеньки, потом через три. Талисман в его руках испустил красно-розовую вспышку и потемнел. Мама. Уже в коридоре, ведущем к их комнатам, он услышал её голос, не звонко гремящий или чуть вибрирующий смехом. Нет, теперь она хрипела, как существо, переступившее порог смерти. "Джеки, мама!" Он ворвался в комнату. Девять. Сидя в припаркованном у отеля автомобиле, Ричард Слоут смотрел вверх через тонированное стекло. Что делал здесь он? Что делал здесь Джек? У него болели глаза. Он напрягал их, пытаясь разглядеть верхние этажи в вечернем сумраке. Когда чуть наклонил голову набок, ослепительная вспышка вырвалась из нескольких окон, на мгновение словно укрыв фасад простынёй белоснежного света. Ричард опустил голову между коленями и застонал. 10. Она лежала на полу под окном. Именно там он наконец разглядел её. Смятая, какая-то серая постель была пустой. Поначалу ему показалось, что и спальня, беспорядочно напоминавшая детскую, тоже пуста. У Джека всё похолодело внутри, слова застряли в горле. Но тут талисман выстрелил очередной ослепляющей вспышкой, и на мгновение всё в комнате стало бесцветно-белым. Она вновь прохрипела: "Джеки!" и он проорал в ответ: "Мама!" Увидел под окном её, напоминающую смятую конфетную обёртку, исхудавшую до нельзя, с волосами рассыпанными по грязному ковру. Ее руки были как лапки маленького зверька, бледные и скребущие по полу. «Господи, мама, черт побери, как же так?» пролепетал он, а в следующее мгновение уже пересек комнату, не сделав ни шага. Проплыл, проскользил по заставленной мебелью, застывшей спальней лили, и мгновение это запечатлелось в его памяти, будто изображение на фотопластинке. Её волосы на грязном ковре, её ставшей такими тоненькими руки. Джек вдохнул густой запах болезни, близкой смерти. Он не был врачом и понятия не имел, что не так с телом Лили, знал только одно: его мать умирала, жизнь уходила через невидимые трещины, и времени у неё оставалось совсем ничего. Она дважды произнесла его имя, но, похоже, это исчерпало её силы. Плач он положил руку на голову потерявшей сознание Лили, а талисман опустил на лоб. Её волосы словно были полны песка, голова горела. Ох, мама, мама. По-прежнему, не видя лица матери, Джек подсунул под неё руки. Бедро под тонкой ночной рубашкой раскалилось и обжигало ладонь. Под другой ладонью пылала лопатка, на костях не осталось плоти. На безумное, застывшее мгновение Лили будто превратилась в грязного маленького ребёнка, оставленного умирать в одиночестве. Слёзы потоком текли из глаз Джека. Он поднял мешок, как поднимают груду старой одежды, застонал. Руки Лили бессильно повисли, словно две соломинки. Ричард Ричард чувствовал себя не так плохо в сравнении с Лили, даже когда мешком лежал у него на спине во время спуска в отравленный Point Vena. Кожу Ричарда покрывали прыщи, язвы, высыпания, и у него тоже поднялась температура, но Джек понимал, что его мать находится в куда более жутком состоянии, что в таком состоянии уже и не живут. И тем не менее она произнесла его имя. И Ричард едва не умер. И она произнесла его имя. Джек уцепился за это. Она добралась до окна. Она произнесла его имя. Даже представить себе, что она умрет, невозможно, невероятно, аморально. Одна рука болталась перед ним, тростинка, ожидающая, пока её срежут серпом. Обручальное кольцо давно соскользнуло с пальца. Джек плакал и не мог остановиться. «Всё хорошо, мама!» – бормотал он. «Всё хорошо, теперь всё хорошо, всё хорошо!» Обвисшее на его руках тело вдруг завибрировало, словно соглашаясь. Джек осторожно положил Лили на постель, и она легко перекатилась на бок. Оперся на кровать коленом, наклонился над матерью. Тонкие волосы упали с её лица. 11. Однажды, перед самым началом путешествия, он ощутил стыд, когда не узнал мать, решив, что это какая-то старуха, уставшая, вымотавшаяся пожилая женщина, сидевшая в чайной. Иллюзия ушла. Лили Кавана Сойер обрела привычный, неизменный образ. Истинная, настоящая Лили Кавана не могла постареть, оставалась вечной блондинкой, улыбка которой сверкала, как выкидное лезвие, а лицо весело посылало всех к черту. Фотография той Лили на рекламном щите когда-то укрепила сердце её сына. Женщина на кровати ничем не напоминала ту актрису. Слёзы ослепили Джека. "Нет, нет, нет", пробормотал он и провёл пальцами по пожелтевшей щеке. У неё не осталось сил даже для того, чтобы поднять руку. Он взял в свои пальцы её худенькую посеревшую кисть, превратившуюся в птичью лапку. "Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не..." Джек не смог заставить себя произнести это слово. И внезапно осознал, как много сумела сделать эта иссохшая женщина. Она же подошла к окну, чтобы посмотреть вниз. Его мать знала, что он возвращается, не сомневалась в этом, и благодаря какой-то неведомой ему связи с талисманом почувствовала момент его прихода. "Я здесь, мама", прошептал он. Из носа потекло. Он вытер его рукавом. Только тот Джек понял, что дрожит. "Я привёз талисман". В этот момент он искренне гордился тем, что ему удалось сделать. «Я его привез». Джек осторожно опустил хрупкую руку на покрывало. Талисман по-прежнему светился там, куда он его положил, крайне осторожно. На полу, рядом со стулом. Но свет этот был слабым, нерешительным, мутным. Джек вылечил Ричарда, прокатив светящийся шар по телу друга. Вылечил и Спиди. Однако здесь предстояло свершиться чему-то другому. Джек это знал, но не мог сказать, что именно должен сделать потому что вопрос заключался не в знании, а в вере. Он никогда не разбил бы талисман, даже для того, чтобы спасти жизнь матери. Это он понимал прекрасно. Внутрь талисмана медленно наполнялась туманной белизной, импульсы сливались воедино, превращаясь в устойчивый свет. Джек положил руки на шар, и тот выстрелил ослепительной стеной света. Радуга, казалось, говорил этот свет. Наконец, Джек направился к кровати. Талисман озарил комнату от пола до потолка, от стены до стены, ярко освещая постель. Как только Джек подошёл вплотную к кровати, поверхность талисмана начала изменяться под его пальцами. Стеклянная твёрдость становилась менее гладкой, более пористой. Подушечки пальцев теперь вдавливались в талисман, заполнявшая его непрозрачная белизна клубилась и темонила. В этот миг Джек ощутил сильное, точнее, яростное, чувство, которого и представить себе не мог в тот давний день, когда отправился на первую прогулку по долинам. Он осознал, что талисман, из-за которого пролилось столько крови, который принес столько хлопот, каким-то непредсказуемым образом собирается измениться. Он собирается измениться навеки, и ему, Джеку, предстоит с ним расстаться. Талисман больше не будет принадлежать ему. Чистая поверхность талисмана тоже начала туманиться, размягчаться. Теперь Джек словно держал в руках не стекло, а нагретую пластмассу. Он торопливо сонул изменяющийся талисман в руки матери. И талисман знал, что нужно делать. Именно ради этого момента и никакого другого его создали в некой волшебной мастерской. Джек не знал, чего он ждёт. Вспышки света, запаха лекарств, большого взрыва ничего не произошло. Мать продолжала умирать у него на глазах. "Пожалуйста", прошептал Джек. "Мама, пожалуйста". У него перехватило дыхание. В талисмане вдруг беззвучно разошёлся шов, одна из вертикальных канавок. Свет медленно полился из него, окутывая руки матери. Из туманного утра в споротого пустеющего шара выплёскивалось всё больше света. Снаружи внезапно донеслось громкое пение птиц, празднующих своё существование. 12. Всё это Джеко воспринимал как в тумане. Затаив дыхание, он наклонился вперёд и наблюдал, как талисман изливается на постель его матери. Облачная яркость набрала силу. Вертикальные и горизонтальные полоски вновь стали четкими, веки матери дрогнули. «Ох, мама!» — прошептал Джек. «Ох!» Серо-золотистый свет продолжал вытекать через скрывшийся шов, и клубясь поднимался по рукам матери. Ее ссохшееся лицо с провалившимися щеками чуть нахмурилось. Джек глубоко вздохнул, сам того не ведая. «Что? Музыка?» Серо-золотистое облако из глубин талисмана растягивалось над телом матери, накрывая его полупрозрачной, чуть матовой, движущейся оболочкой. Джек наблюдал, как эта жидкая пленка скользит по груди Лили, по ее высохшим ногам. Из раскрытого шва в талисмане вместе с серо-золотистым облаком исходил удивительный запах, сладкий и терпкий, цветов и земли, добрый, жизнерадостный. Запах рождения, подумал Джек, хотя никогда не присутствовал в природах. Джек втянул его в лёгкие и, изумляясь увиденному, вдруг вспомнил, что он, Джек Соер, тоже родился в эту самую минуту, а потом представил себе, едва ли осознавая, о чём речь, что щель в талисмане в лагалище. Разумеется, он никогда не видел влагалище и имел самые зачаточные представления о его строении. Он смотрел в эту щель. И тут Джек впервые услышал невероятный гомон, поднятый птицами за окнами, смешанный с далёкой музыкой. Музыкой? Что за Маленький цветной шарик света пронёсся перед его глазами, мигом мгновении сверкнув в открытой щели, и сейчас под затуманенной поверхностью талисмана, словно голубь, нырнувший в движущиеся газовые облака. Джек моргнул. Шарик напоминал, за первым последовал второй, и на этот раз Джек успел разглядеть на крошечном шарике пятна синего и коричневого и зелёного, линии берегов и горных хребтов. Ему пришло в голову, что в этом маленьком мире стоит застывший Джек Соер и смотрит вниз на ещё более крохотный цветной шарик. А на том крохотном шарике стоит свой Джек ростом с пылинку и смотрит на мир размером с салат. Третий мир последовал за первыми двумя, и вращаясь исчез в глубинах талисмана. Лилише взвылнула правой рукой и застонала. Джек уже плакал навзрыд. Она будет жить. Теперь он это знал. Всё сработало, как и говорил Спиди. Этот амулет возвращал жизнь высушенной, пожранной болезнью телу его матери, убивая зло, которое убивало её. Джек наклонился вперёд, едва не поддавшись всепоглощающему желанию поцеловать талисман. Его окутали запахи жасмина и гибискуса и свеже вспаханной земли. Слеза упала с кончика носа и сверкнула звездой в колоннах света, поднимавшихся из талисмана. Он увидел вереницу звёзд, проплывших мимо скрытого шва. Мерцающее жёлтое солнце, окружённое чёрными просторами. Музыка, казалось, наполняла талисман, комнату, весь мир. Лицо женщины-незнакомки проплыло через скрытый шов. Лица детей, потом лица других женщин. Слёзы катились по лицу Джека. Он видел в талисмане лицо своей матери, улыбающееся лицо королевы десятки фильмов. Потом увидел собственное лицо. Плавущей среди всех тех миров и жизней, спешивших к рождению внутри талисмана, и подумал, что сейчас взорвётся от избытка чувств. Он расширялся. Он дышал светом. И наконец-то услышал звуки изумления, которые раздались вокруг него. Глаза матери открылись и оставались открытыми, как минимум, две благословенные секунды. Живые как птицы, как миры внутри талисмана, к нему пришли звуки тромбонов и труб, крики саксофонов, голоса лягушек и черепах и голубей, поющих. Люди, что знают мою магию, дымом заполнили землю. К нему пришли голоса волков, играющих волчью музыку на луне. Волна била в нос корабля, и рыбы выпрыгивали из озера, чтобы удариться боком о поверхность воды. И радуга накрывала землю. И странствующий подросток разбивал каплю слёзной, чтобы решить, в какую сторону идти. И отшлёпанный ребёнок морщил лицо и открывал рот. И оглушающий голос оркестра пел всем своим огромным сердцем. И комната заполнилась дымным следом единственного голоса, поднимающегося и поднимающегося и поднимающегося над этими набегами звука. Рев мощных двигателей и свист фабричных гудков, и где-то лопнула шина, и где-то взорвалась петарда, и влюбленная прошептала «Еще!», и запищала ребенок, и крик нарастал, и какое-то время Джек не осознавал, что ничего не видит, но потом зрение вернулось. Глаза Лили широко раскрылись. Непонимающие уставились на Джека. То же непонимание читается в глазах новорожденного, которого шлепком приводят в этот мир. Потом Лили судорожно вдохнула. И от этого миры и вращающейся галактики и вселенной рекой поднялись и вытекли из талисмана. Они поднимались потоком, переливаясь всеми цветами радуги. Они втекали в её рот и нос, поблескивая, рассыпались капельками росы на её иссохшей коже и таяли, проникая внутрь. На мгновение всё тело его матери сияло разноцветием. На мгновение его мать стала талисманом. Все признаки болезни ушли с её лица. Это случилось не за какой-то промежуток времени, постепенно, как показывают в кино. Все произошло разом, мгновенно. Она болела, а тут выздоровела. На щеках цвели розы. Тонкие, жидкие волосы стали гладкими и густыми, обрели цвет темного меда. Джек смотрел на нее, а она с постели вглядывалась в его лицо. «Ох, ох, Господи!» – прошептала Лили. Радужное сияние уже таяло, но здоровье осталось. «Мама!» Джек наклонился ниже. Что-то затрещало под его пальцами, сминаясь как целлофан хрупкая оболочка талисмана. Он положил её на прикроватный столик. Чтобы освободить место, отодвинул несколько пузырьков с таблетками. Некоторые упали на пол и разбились, но теперь это не имело значения. Лили больше не требовались лекарства. Джек выпустил оболочку из рук с благоговением, чувствуя, не зная, что и она скоро исчезнет. Его мать улыбнулась. Очаровательный, довольно немного удивлённой улыбкой. Привет, мир. Это опять я, вернулась. Ну кто бы мог подумать? Джек, ты снова дома, сказала она и потёрла глаза, чтобы убедиться, что он не мираж. Конечно, Джек попытался улыбнуться, и преуспел, несмотря на катившиеся по лицу слёзы. Конечно, будь уверена. Я чувствую себя гораздо лучше, Джеки. Да? Продолжая улыбаться, он вытер мокрые глаза ладонями. «Это хорошо, мама». Её глаза сверкали. «Обними меня, Джеки». В комнате на четвёртом этаже пустующего отеля на крохотном побережье Нью-Хемпшира 13-летний подросток по имени Джек Сойер наклонился вперёд, закрыл глаза и, улыбаясь, крепко обнял свою мать. Он осознал, что к нему вернулась обычная жизнь со школьными занятиями и друзьями, и играми, и музыкой, жизнь, где по утрам ходили в школу, а вечерами залезали под одеяло, Обычная жизнь 13-летнего подростка, если, конечно, жизнь подростка можно назвать обычной, со всей ее красочностью и обилием впечатлений. И это подарил ему талисман. Когда Джек вспомнил о нем и повернулся к прикроватному столику, талисман исчез.